Глава 5 Над бурлящим горшочком клубами поднимался сиреневый дым. В моей лаборатории, которую я устроила в подвале дома, кипела работа по созданию защитного амулета от призраков. Да, некоторые боятся их и заказывают обереги у ведьм. Я перемешала желчь броненосца, глаза жуков и жгучий горький корень, поморщилась от ядреного запаха и махнула рукой перед лицом, отгоняя едкий дым, от чего на лоб сползла фетровая остроконечная шляпа. «Ты зачем надеваешь ведьмовскую шляпу, когда готовишь отвары?» Подозрительно принюхиваясь к запаху, исходившему отварива, поинтересовался Вилля. «Я так настраиваюсь на рабочий процесс», — пояснила я. «Ты думаешь, надела шляпу и стала сильнее магически? Или она представляет собой какой-то могущественный артефакт?» «Нет, я так просто чувствую себя ведьмой», — подсказал кот. «Ну, ведьмой я и так была, но надеть настоящую ведьмовскую шляпу перед работой в лаборатории стало для меня ритуалом. Не знаю почему». Увереннее в своих силах, и она мне придает стимул творить колдовство, объяснила я. Ничего себе у тебя стимул. В твоем шкафу я нашел пять шляп разных цветов. Виля дернул хвостом и отошел в дальний угол подвала. Мои шляпы как-то вывалились прямо на фамильяра с верхней полки платиного шкафа. Их было, правда, много, и они там уже не помещались. Но мне доставляло такое наслаждение заходить в ведьмовские лавки и с важным видом выбирать головной убор? Я представляла себя взрослой и умудрённой опытом ведьмой, у которой уже ни одна шляпа пришла в негодность. «Так, еще мухомора не хватает», — пробормотала я и кинула гриб в чан. «Фу!» — сморщил нос Виля. «А, подожди, надо же еще листья огуречника!» Подойдя к полке, где аккуратно стояли банки с разными ингредиентами, я задумчиво постучала указательным пальцем по губам, вспоминая точный состав. Я его выучила наизусть, но все же решила саму себя перепроверить и вытащила с верхней полки стеллажа потрепанный свиток. Свитки стоили дорого, поэтому на моих полках их было немного, но я старательно собирала по копейке деньги, копила и покупала разные книги по ведьмовскому искусству. Еще немного листьев маргаритки и ждем пять минут, пока не закипит. — разговаривала я вслух сама с собой, но Виля решил, что с ним. «Я думаю, что этого молодейственного средства не хватит, чтобы напустить тварей из пекла на твоих конкуренток, ведь на место в десятом круге метят многие!» — высказался фамильяр, подойдя ближе. «Виля появился у меня пару месяцев назад, когда я только въехала в этот дом» и был убежден, что я мечу на место в десятом круге и пытаюсь занять место верховной ведьмы. Я устала его разубеждать. «Я и не собираюсь никого устранять», — ответила я коту, оценивая на вид вязкость варева. «Вроде нормально, хотя, признаться честно, я первый раз в жизни его готовлю». «Ладно, ладно, не говори. Я знаю, ты боишься сглазить задумку». Вилля громко зевнул и направился в мягкую лежанку, постеленную в углу подвала лаборатории, где он всегда находился, пока я училась. «Да, я училась, потому что больше всего на свете хотела стать ведьмой пятого круга, как мама и бабушка, и открыть лавку, где буду продавать самостоятельно сделанные амулеты, обереги и талисманы». Это моя тайная мечта, которую я лелеяла целых четыре года, пока осваивала профессию архивоведа и работала. И вот, наконец, я живу одна, не считая Вилли, и никто не мешает мне учиться по учебникам самостоятельно, чтобы следующим летом сдать экзамен на пятый круг». К нему допускались не только ведьмы, которые обучались ведьмовскому делу в специальных школах, но и те, кто подготовился сам. «Базу я знаю, мама и бабушка тоже меня учили, так что для подготовки нужны были всего лишь время и упорство. Я в себя верила, в меня верил и Виля». «Иначе его бы здесь не было, если силы ведьмы ниже шестого круга, то фамильяры не приходят и не призываются. С ним я ощущала уверенность, что я настоящая ведьма. Вот сдам экзамен, получу сертификат пятого круга и с накопленной зарплаты секретаря верховного мага открою лавку», — мечтала я, помешивая варево. «Итак, последний штрих». Торжественно объявила я и бросила аметист в уже хорошо прокипячённый отвар. Вилли навострил уши, подбежал ближе, запрыгнув на стол и заглянул в котел. «И? Чего мы ждем? спустя пару минут произнес фамильяр. «Ну...» — замялась я, потому что положенное время для активации амулета прошло. Я взяла магический конус, который определял уровень заряда артефактов и амулетов, и помахала им над котлом. Внезапно все зашипело, забурлило, словно в жерле вулкана, и из котла вырвался столб сиреневого дыма, искрящегося серебристыми всполохами, такими яркими, что я отшатнулась, прикрыв глаза. «А, ведьма! Убить меня захотела!» — заорал Вилли. — Я к тебе со всей душой, а ты... Я открыла глаза и увидела, как туман, почему-то пахнувший свежими зелеными яблоками, струйкой поднимался к потолку лаборатории. «Ой!» — вырвалось у меня. «Что это? Так должно быть?» Нервно подергивая хвостом и усами, спросил кот. Я судорожно сглотнула, потому что не знала, получилось или нет. В изученном фолианте такой эффект не упоминался. Совершенно непонятно, что за туман теперь висел ровным столбом в моем подвале. Если исследовать свитку, то после полного приготовления должен был сверкнуть амулет. Аромат яблок перерос в запах трясины и стало трудно дышать. Я решила приоткрыть дверь, и тут... Туман, словно змея, юркнул в проход, будто живая рептилия, быстрая и молниеносная. Думала, он развеется от притока свежего воздуха, а туман утек в прямом смысле. И я со всех ног побежала за сиреневой туманной змеей. «Ведьма, сделай что-нибудь! Не нравится он мне!» — орал Виля, спеша следом и чуть не наступая мне на пятки. «Да мне самой он не нравится!» — воскликнула я, совершенно не зная, что с этим делать. Я попыталась выплести заклинание стазиса и кинула в туман, но на него это не подействовало. Сиреневый дым не остановился ни на миг. Он закружил по кухне, словно собака, вынюхивая что-то. Я тут же подскочила к окну и закрыла его от греха подальше. «Не знаю, что это, поэтому лучше пусть остается в доме». Туман завис посередине кухни, покачался, словно раздумывал, и через секунду бодрой змейкой устремился к трубе, и там исчез. Я хлопнула ресницами, открыла рот и закрыла. «Беги за ним, дура! Вдруг он опасен!» — рявкнул фамильяр, и я, спохватившись от его окрика, выбежала во двор. В ночном небе уже загорались первые звезды, месяц скалился безумной улыбкой, а за углом соседнего дома мелькнул сиреневый туманный хвост и исчез. Стоя на коленях, я заткнула край юбки за пояс и пыхтела, оттирала пол от едких пятен, оставшихся после падения котла. Пока я пыталась поймать улепетывающий сиреневый туман, варево в котле вытекла на стол, а потом попала и на пол, из-за чего лиловые кляксы впитались в доски. «Я же тебе говорил!» — громко вещал Виля, мешая прибираться. Котяра расхаживала возле меня кругами. «Не увлекайся пока высшими ритуалами, подучись немного и приступай к седьмому уровню». «Да не седьмой это уровень, а пятый, понимаешь? Пятый!» — Взгирепенилась Яна Фамильяра и бросила со злости тряпку на пол. «Это всего лишь должен был быть безобидный амулет против призраков!» Я поднялась с пола и взяла со стола расколовшийся аметист. Тяжело вздохнув, бросила неудавшийся оберег в мусорную корзину. «Ага, а я всего лишь дворовый кот, тупой и мечтающий лежать всю жизнь возле очага». Я покосилась на Вилю. Он, конечно, умный и не дворовый, но вот о его мечтах мне ничего не известно. Я думала, что фамильяры, как и обычные коты, должны мечтать о тепле и еде. «А чего хочет Виля?» Вспомнился день нашего знакомства. Небо укрыли густые хмурые облака, низко нависшие над городом и проливавшиеся холодным дождем. Я ежилась и перепрыгивала через лужи, стараясь не запачкать туфли. Крепко прижав к себе горшок с гортензией, я бежала в только что приобретенный дом распаковывать вещи и возле калитки увидела намокшего рыжего кота. Остановившись возле него, я произнесла — «Ути маленький! Ты потерялся? замерз, наверное. И есть хочешь, да?» «Соседский, что ли, потерялся?» — подумала я, а в ответ услышала. «Да, ведьма, замерз и хочу жрать!» «Ты...» Я замерла, открыв рот от удивления и ткнула в его сторону пальцем. «Тебя не учили, что тыкать пальцем в кого-то неприлично!» — надменно произнес кот. «Ой, простите!» — стушевалась я. «Вы что, фамильяр?» «Ну, а ты как думаешь, ведьма? Конечно, фамильяр!» «Говорить коты могли, если только были фамильярами. Я хорошо знала сей факт». «А, простите, чей вы фамильяр? Вы потерялись?» «Я замерз. Веди меня в дом!» — потребовал мокрый кот. «Ой!» — спохватилась я. «Конечно же, пойдемте. Я распахнула калитку и пропустила фамильяра во двор, а потом и в дом. Сняв в прихожей туфли, я хотела было сказать, чтобы кот вытер грязные лапы о коврик, но тот фыркнул и отряхнулся. В разные стороны полетели грязные капли, оседая на моих светлых обоях и мебели. А фамильяр, как ни в чем не бывало, потрусил на кухню, оставляя грязные следы. Меня зовут Аганес Виль Анрий I. Гордо задрав морду и хвост, представился Котяра. Я замерла посреди кухни, держа в руках горшок с цветком и растерянно смотрела на непонятно как и зачем пришедшего ко мне чьего-то фамильяра. Я буду жить у тебя. Горшок выпал из рук. Позже Виля, как я его назвала покороче, хоть он все время меня поправлял, рассказал, что бросил свою бывшую хозяйку, потому что она была слабой ведьмой первого круга. А его величеству Аганесу Первому не пристало находиться рядом с такой бездарностью. Поэтому он пошел искать сильную ведьму. А где такую искать? Правильно, в столице». «Сначала сразу же направился к Верховной, но у той, естественно, уже был фамильяр, Ворон. У ее заместителя и других приближенных ведьм седьмого и восьмого кругов тоже. Им можно и даже положено иметь фамильяров, в отличие от нас, с силой до шестого круга. И вот, скитаясь по городу, он проходил по моей улице и почувствовал сильные эманации». Я долго убеждала фамильяра, что являюсь ведьмой слабого круга, и он ошибся. Мне до верховной ведьмы, как до луны пешком. Но Виля уверенно отвечал, что чувствует во мне силы, с которыми я способна свергнуть верховную. Очень кровожадный кот оказался. Он был уверен, что мы пройдем великим путем, и мое восхождение возможно только с ним. Так, в моей жизни... Появился фамильяр.